Глава 7 Юань Шао сражается с Гун сунь Суньцзянь переправляется через реку. Итак, Суньцзянь, окруженный войсками Лю Бяо, потерял всех своих военачальников и сам едва спасся от смерти. С трудом пробившись на дорогу, он бежал в Цзяндун. Юань Шао, который находился в ту пору в Хенее, испытывал недостаток в провианте, и Хань Фу, правитель округа Цзиньчжоу, послал ему подкрепление. Тогда советник Фин Цзи сказал Юань Шао, вы самый могущественный человек в Поднебесной, вынуждены ждать, пока вам пришлют провиант. Почему бы вам не захватить земли Цзиньчжоу? Они богатые и обширны. «Я бы охотно их захватил», — ответил Юань Шао. «Но как это сделать?» «Пошлите гонца с тайным письмом к Гун и предложите ему захватить Цзи Джо, обещая свою поддержку», — посоветовал Фин Цзи. «Ручаешь, что Гун Сунь Цзянь подымет войска?» «Тогда Хань Фу...» Человек не слишком храбрый попросит вас взять на себя управление округом, и вы получите все, даже не шевельнув пальцем. Юань Шао так и поступил. Гон Сунь Цзань, получив от Юань Шао письмо, в тот же день выступил в поход. Одновременно Юань Шао послал еще другого гонца, чтобы тайно предупредить Хань Фу о грозящей ему опасности. Хань-Фу испугался, и все случилось так, как предсказал советник Фин-Дзи. Несмотря на протесты своих приближенных, Хань-Фу решил передать управление округом Юань-Шао и послал к нему с этой вестью своего помощника. Юань-Шао въехал в Цзи-Джоу, пожаловал Хань-Фу высокую должность, а дела по управлению округом полностью передал в руки Тяньфына и других своих приближенных. Ханьфу вскоре пожалел о содеянном и уехал в Чяньлю. Гунсуньцзян двинулся с войском на Цзжоу, но потерпел поражение и побежал преследуемый Вэньчжоу военачальником Юаньшао. Лук и стрелы Гунсунь Цзань потерял. Шлем свалился у него с головы, волосы развивались на ветру. Подхлёстывая коня, он мчался по склону горы. Вдруг конь споткнулся, Гунсунь Цзань упал на землю и покатился вниз. Вэнь Чоу уже собирался его прикончить, как вдруг из зарослей выскочил юный воин, С копьем наперевес он помчался на Вэньчоу и между ними завязался бой. Юный воин был ростом в восемь чип, с густыми бровями, широким лбом и тяжелым подбородком. Не менее 60 раз схватывались противники, но ни один не мог победить. Тут подоспела армия Гунсуньцзяне, и Вэньчоу бежал. Гунсуньцзян, спустился с горы и спросил у воина имя тот с поклоном ответил родом я из чанша фамилия моя джао имя юнь я ушел от юань шау потому что он не предан сыну неба и не печется о благе народа гунсунь зань вместе с юношей вернулся в лагерь и они стали готовиться к новой битве На следующий день Гун Сунь Цзянь разделил войско на две части и расположил их справа и слева на подобие крыльев. Во главе передового отряда был поставлен Ян Ган. Командование центром взял на себя сам Гун Сунь Цзян, а Джао Юня он сделал начальником запасного отряда. Юань Шао поставил во главе своих передовых отрядов Яньлана и Вэньчжоу и тоже разделил свои силы надвое. Первыми ринулись в атаку войска Яньдана